Я это жесть же, как будто мне яйца там продырявили!» Выпалил он, глянув в объектив. «Вырубай уже, погнали отсюда!» Поставив видео на паузу, он осмотрел костей. На лицах захмелевших парней застыло отвращение, некоторые из них ерзали на диване, поджимая губы. Девушек в компании было немного. Подруга Андрея и еще пара спутниц друзей.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 «Хочешь сказать, молодежи сейчас не хватает крепости духа, и она... вот так...» Он машинально почесал через ткань бугристые шрамы чуть выше запястья. Неосознанно пытается это исправить увечьями. Послышался недовольный возглас. «Ага, а как же быть с суицидами?» Сел в Харм к этому и приводит в большинстве своем. «Туда есть небольшой затык, но главное...»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 Должна быть. Ты хоть весь мир объезди, засними, как они сами у себя яйца там отгрызают, но в нашей стране нужно что-то свое. Комментарии, что ли, не читаешь? Вас там с вашими индейцами уже заплюют скоро. А в России такое ты где найдешь? У нас, если и есть племена, то их раз-два я обчелся, да и культура какая-никакая есть. Пожал плечами Игорь. Можешь, конечно, попытать удачу...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 Плевать уже все хотели на наш селф Да что там, последняя поездка окупилась впритык и то благодаря этим же индейцам. Подачки им помогли серьезно сэкономить. А дальше что? В минус работать будем, это уже... Сам понимаешь. Андрей посидел молча еще пару минут, налил себе и другу пива в бокалы, смял пустую полторашку и положил под стол. И что, 6 лет работы на смарку?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 «Шутишь, что ли?» – хмыкнул Андрей, убрал телефон и пристегнулся. «Мы не знаем, он ли вообще был за рулем. А если он, то как это будет выглядеть?» Он всплеснул руками, сменив тон на максимально вежливый. «Смотрите, уважаемый, они не вы ли убили вот этого гражданина в прошлом году? Да-да, того самого, которого пришлось соскребать с дороги и хоронить в закрытом гробу».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 Парень распахивает глаза, слыша удаляющийся протяжный гудок, оседающий в сонном разуме под стук сердца и гул в ушах. Он утирает со лба испарину рукавом ветровки и смотрит на друга. «Чего? Ты чё че раскис? Я тебе не Ленка, чтобы расталкивать», — усмехнулся Дима. «Да, сам не заметил, как вырубился». «Разварила на жаре».